Глава 50. Одна очень наивная девочка. За сутки до того. «Вот же я, дуреха!» — ругала себя Анаид, Бураева взглядом экран мобильного. Бесконечно обновляла и обновляла страничку с письмами в ожидании того самого из клиники. Очень уж не терпелась узнать, беременна или нет. «Как я могла это допустить?» Анаит покачала головой и положила телефон на кухонный стол. Налила себе чаю, сделала глоток, позволила жидкости согреть горло глянула в окно, с полминуты полюбовалась на бьющееся стекло капельки дождя и снова принялась себя ругать. Ладно бы только Дима был виноват в том, что она вполне возможно беременна. Так нет. Глупо и несправедливо винить его одного. Ребенка делали оба. Кто мешал напомнить тогда Диме про резинку? Страстная страсть? Ну да, она самая. Но это ведь не отменяет наличие у Анаит мозга и осторожности. Отчего-то раньше она никому не позволяла себя касаться без защиты. Правда, к другим она не испытывала и десятой доли тех чувств, что питала к Соболеву. Но даже если случился секс без защиты, кто мешал выпить срочные контрацептивы? Она хотела, честно, даже купила и не выпила. В тот день, когда все случилось, сначала заявился Дима, устроил ей головомойку, потом Аннаит весь вечер сидела успокаивала Нану. Будто этого мало, Дима снова заявился в гости. Проговорили до глубокой ночи. А на утро она это уже ни о каких контрацептивах не помнила. Как закинула их в аптечку, так и очнулась лишь на следующий вечер. И снова не выпила, будто ее подсознание устроило саботаж, честное слово. На тебе она это беременность, чтобы жизнь медом не казалась, а то у тебя все так просто, что дальше некуда. Эх, не так она хотела начать их совместную жизнь. По-хорошему присмотреться бы друг к другу, а тут сразу хардкор и пути назад сожжены. жены. Грела душу, что Дима очень радостно воспринял новость о предполагаемом отцовстве. Прямо удивительно радостно. Неужели правда хотел от нее еще детей? С другой стороны, почему бы ему их не хотеть? Он как бодрый с придыханием признавался ей в любви перед отъездом. Это тоже грело душу. А может быть и хорошо, что она это не вытравила из себя семя Димы, ведь знала, каких замечательных детей он умеет делать, мастер. Мысль о дочке вызвала на лице улыбку. И вдруг Нана появилась на кухне, словно почувствовала, что о ней подумали. «Мам, можно мне твои большие наушники?» спросила Нана. «Зачем?» Анаид навострила уши. «Я хочу по планшету посмотреть кино с качественным звуком». «Ладно, бери», — пожала плечами Анаид. Дочка с этим планшетом совсем сошла с ума. Если в день хотя бы два часа не посидит, пальчиками в экран не потычет, не успокоится. Анаид проводила Нану взглядом, снова глотнула чаю. Вдруг в прихожей раздался звонок, настойчивый такой, требовательный. Первой ее мыслью было Дима. «А что? Услышал про ребенка? Бросил работу, прилетел? Глупо, конечно. Но как же она от этого хотелось? Уткнуться ему в грудь, позволить себя обнять? И пусть бы глазил по голове и бесконечно повторял, что все будет хорошо. Она хотела к Диме. Он был ей срочно нужен, прямо сию же секунду. Она и засунула телефон в карман-шорт, и понеслась к двери открывать. Даже не подумала, что у Димы вообще-то есть ключи. Он не стал бы звонить. И правда, на пороге оказался совсем не он. На лестничной клетке стояли две женщины. Одна молодая, в элегантном бешевом пальто, капли дождя так и сверкали в ее модной шевелюре. Ведь же надо быть такой рыжей. Вторая пожилая, лет 50 очень на Диму похожая. Она это узнала его мать без труда, даже вспомнила, как ту звали. С остороженным видом она протянула, Здравствуйте, Татьяна Игоревна. Ты кто такая? А ну, посторонись. Мать Димы зло сверкнула глазами, а потом повернулась к спутнице. Пойдем, Кристиночка. Обе зашли в квартиру, как к себе домой. Дима не сказал маме, что мы живем вместе. Тут же догадалась Анаид, и это новое знание больно укололо сердце. Но как так? Ведь у них все серьезно, а матери не сказал. Эти двое протопали в гостиную, даже не удосуживаясь, разутся, испачкали мокрыми следами паркет, который она этим же вечером идеально вымыла, будто в душе натопали. Немного злая, она проследовала за ними и сказала дело спокойным тоном Димы, нет, если вы к нему, то он вернется только завтра. А Тима, не уходи, процедила девица, которую Татьяна Игоревна назвала Кристиной. Кто ты такая? «Домработница?» Анаэд постаралась справиться с нахлынувшим раздражением. «Ну да, ну да. Может быть, по ее внешнему виду и можно сказать домработница. На ней были старые шорты и видавшая виды футболка с покемонами. Но ведь Дима дома не ожидалась, к тому же она провела за уборкой не один час, не видела смысла выряжаться». Анаэд повела плечами, будто стряхивая с себя неприятное ощущение после того, как ее обозвали домработницей. И «Именно обозвали» хотя в подобной работе лично она ничего плохого не видела. «Так ты домработница?» — повторила вопрос Татьяна Игоревна. «Я его невеста», — проговорила она, гордо вскинув голову. «Ну да, чуть опередила события. Дима предложение пока не сделал, но чего то ей показалось, это не за горами. Тем более, что и сам он перед отъездом во время занятия любовью проболтался, что привезет ей особенный подарок с камушком. Что это еще могло быть, как не кольцо?» У обеих гостей после ее слов вытянулись лица. «Кто?» — зашипела Кристина, зло прищурившись. «Ты соображаешь, что несешь? Еще Соблев на работницах не женился. Я! Я его невеста!» С этими словами она продемонстрировала это кольцо на безымянном пальце. «О, что за чудесное это было кольцо! С крупным квадратным бриллиантом, сверкающее наверняка неприлично дорогое!» У Анает округлились глаза. Однако разве наличие кольца у какой-то там девицы что-то доказывает? Видно, Рыженька и сама поняла. На кольце не написано, что дарил его Дима. Достала телефон и принялась листать фото, на которых они с Соболевым где-то гуляли в обнимку. «Нет», — покачала головой анет «Этого не может быть. Я же говорю, мы уже две недели живем вместе. Где же ты была все это время, невеста?» в Питере! Мы собирались пожениться, как только Дима разберется с проектом в Краснодаре. Я все это время его ждала». Не веришь? Вот, пожалуйста, наша переписка. С этими словами рыжая девица открыла мессенджер и стала крутить сообщение перед самым носом соперницы. Она это увидела несколько противоречивых фраз, выхватила у Кристины телефон и сама начала листать. Дождаться не могу, когда тебя увижу. Все так надоело, тут без тебя серость. Пришли мне голое фото. А сегодня утром он написал ей. «Моя дорогая Кристиночка, ты родишь мне девочку?» Последнее убила Анаит на повал. Она словно приросла к полу. В горле пересохла, а сердце будто разучилось биться. В это время сбоку раздалось грозное. «Я тебя узнала, тварь такая! Ты опять решила моему Демочке жизнь попортить!» «Узнала, узнала, глаза твои бесстыжие, волосы крученные! Это говорила Татьяна Игоревна, а потом она принялась оглядываться по сторонам. Должно быть, приметила расставленные по гостиной игрушки, потому что тут же взвелась хуже прежнего. «Так ты еще и с детем к моему сыночку приклеилась!» «Ах ты!» Она это ее не слушала. Все никак не могла переварить прочитанное. «Это что же получается?» Со мной в постели лежала, писал ей. Новое знание душило, не давало соображать здраво. «Раз мы разобрались, кто чья невеста?» Продолжила Кристина с надменным видом. «Не изволите ли вы, девушка, пройти на выход?» «Точно, точно!» Загласила Татьяна Игоревна. Шуруй отсюда и к своего забери». «Еще Дима всякую шушеру не воспитывал», — вторил ей Кристина. И тут она это услышала сзади скрип двери. Резко обернулась и застонала. Надо же было Нане выйти из спальни именно в этот момент. Ее крошка-дочка стащила с головы наушники и круглыми глазами уставилась на этих куриц. Маленькая личико скуксилась от страха. Девочка явно не понимала, что происходит, и не на шутку испугалась. До того она и стала жалко своё дитя, что хоть вой. Нигде малышке нет места. Никто ей не рад. А все почему? Не у той мамы девочка родилась, у несчастливицы. «Это твоя дочь?» Зачем-то уточнила Татьяна Игоревна. «Видно, что ее. запыхтела Кристина. «Такая же кудрявая пуделиха!» Это оказалось для Анаид последней каплей. Она бросила на двух куриц злобный взгляд и зашипела не своим голосом. «А ну!» Заткнулись обе. «Можете что угодно говорить обо мне. Но не смейте и слова дурного сказать про мою дочь. Иначе я вам хребты повыдираю, ясно?» При этом топнула, обутой в тапочку ногой, да так громко, что обе гости вздрогнули. Видно, прониклись, поскольку и правда замолчали. Татьяна Игоревна так вообще застыла на месте с открытым ртом. Все продолжала смотреть то на Анаид, то на Нану. Было видно, хотела что-то сказать. Но так и не произнесла ни звука. Анаит же и вовсе не имела никакого желания продолжать разговор. Метнулась в спальню, со скоростью звука переоделась в джинсы и свитер. Покидала, что попалась под руку в сумку, схватила Нану и, не обращая внимания на злющих ведьм, прошла в прихожую. Обулась, натянула куртки на себя и на дочь и поспешила вон. «Какая же ты дура!» — ругала она себя по дороге на вокзал. «Счастья тебе захотелось? Любви? Семью?» «Нет, не будет ничего этого. Она и больше ни за что не подпустит к себе ни одного мужика. Особенно Диму».